Глава 24 Он закончил рассказ, и мисс Силвер опустила вязание на колени. «Минуточку, мистер Моррей. Думаю, нужно все прояснить. Мы столкнулись с заговором и подозреваем ряд людей в причастности к нему. Ваше преимущество в том, что вы кого-то видели. Давайте вернемся к вечеру 3 октября и посмотрим». «Не удастся ли нам опознать тех людей? Вы были в комнате, где человек серой маски проворачивал свой бизнес. Вы его видели?» Чарльз пожал плечами. «Не видел. Точнее, не видел ничего такого, о чем можно было бы говорить конкретно. И предположить не могу, кто бы мог быть этой серой маской. А я с ним уже пересекалась раньше» сказала мисс Силвер. «Конечно, не как с серой маской, но за последние 5-6 лет я то и дело получаю мелкие свидетельства, наводящие на мысль, что за рядом скоординированных преступлений стоит один и тот же человек. Он дергает много струн, а я время от времени на них натыкаюсь. Пойдем дальше. Второй человек, сидевший к вам спиной. «В пальто и котелке», отчитался Чарльз. Лица вы не видели? Нет, даже мельком. А голос? Слышали? Обычный голос без какого-либо акцента, сказал Чарльз. А как выглядел? Широкий в плечах, невысокого роста, судя по тому, как он сидел. Это, может быть, Пулин, задумчиво предположила мисс Силвер. С таким же успехом это могут быть десять тысяч других, раздраженно заметил Чарльз. Мисс Силвер мирно продолжила. Еще один держал дверь. Они называли его номер сорок. Что ж, мы знаем, что сороковой – это Джафрей, слуга мистера Стандинга. Знаем также, что он был на яхте, когда мистер Стандинг утонул. Далее. Вы не слышали, чтобы упоминалось имя Стандинга, но подобрали бумажку с последними буквами, буквами его имени и слышали, что человек говорил о Маргот? Серая маска сказал, что сороковой был в море и несколько раз намекнул на неназванного человека, который утонул. Ясно, что речь шла о мистере Стандинге. Перейдем к четвертому человеку, номеру 27. Он пришел с отчетом. Думаю, это был Уильям Коул. А человек без номера – Пулин. Пятый человек, о котором было сказано, что он как медуза, и что он не желает жениться на девушке – это, безусловно, Эгберт Стандинг. Чарльз кивнул. «С Эгбертом я согласен. Все остальное только голые догадки». Он усмехнулся. «И вы еще спрашиваете, когда я пойду в полицию, что они станут делать с вашими догадками?» «Пулин — секретарь преступной организации, потому что леди Перрингхам не лишилась своих жемчугов в то время, когда он служил у нее дворецким. Это как? А Уильям Коул сидел в тюрьме. И значит, он номер 27 и в перспективе убийца неудобной наследницы?» «Боже мой! Вы еще спрашиваете, почему я не иду в полицию? Каким бы дураком я там выглядел! Я видел шляпы, плащи, шарф, маску и, и перед белой рубашки. Я поставлю себя в глупейшее положение. Вы не можете этого не понимать!» Он опять засмеялся. Он отчаянно сражался за Маргарет, причем сражался в темную. Они больше не были ни любовниками, ни друзьями, но стремление сражаться за нее пережило любовь и дружбу. Оно твердо повело его в следующую атаку. Один вопрос не дает мне покоя. Почему они выбрали мой дом для своего рандеву? — О, это как раз я могу вам объяснить, — вяло сказала мисс Силвер. — Я собиралась вам сообщить. У вас сторожем работает некий Латери, а у него есть жена. «И знаете, как ее девичья фамилия?» «Нет. Пулин. Элиза Пулин». «Пулин?» — воскликнул чарльз «Дворецкий Пулин — ее брат». Ему не нетрудно было узнать, когда дом пустует. «Большой пустой дом — отличное место для встречи такого рода. Преимущество и в его расположении. По Торн лейн мало кто ходит, а аллея, с которой можно попасть в сад — «Темная и пустынная». Чарльз присвистнул. «Да, мистер Моррей, продолжим. Вечером 3 октября мисс лантон была в вашем доме, и мне очень помогла бы ваша искренность в этом вопросе. Я знаю, что когда-то вы с ней были помолвлены, и если визит мисс лантон был, так сказать, личный, это, конечно, в корне меняет ситуацию». «Нет, нет, минуточку, мистер Моррей, я не скажу ничего лишнего». Но если мисс Лангтон приходила, чтобы встретиться с вами, это многое объясняет. Объясняет вашу скрытность, ваше нежелание давать дело в руки полиции. Весьма вероятно, что Пулин или кто-то другой видел ее, что усиливает ваши опасения, и это вполне естественно. И я бы сказала простительно. Она кротко улыбнулась. С непроницаемым лицом Чарльз ответил. «А если и так? Если мисс Лангтон приходила, чтобы встретиться со мной?» Что в этом странного или предосудительного? Она с детства свободно заходит в наш дом. Я знаю ее с десяти лет, мисс Силвер. Вы видите причины, по которым мы не должны встречаться? Разве вам не кажется, что в данных обстоятельствах это вполне естественно? — О, да, — сказала мисс Силвер, покашлив. — Лжец из вас никудышный, мистер Моаррэй. — Вот как? — О, совершенно никудышный. «Лучше бы вы были искренне со мной. Гораздо лучше. Видите ли, вы сказали то, что я хотела знать. Раньше я была не вполне уверена насчет мисс Лангтон». Чарльз резко откинулся в кресле. «Я думаю, мы не будем обсуждать мисс Лангтон». Мисс Силвер вздохнула. «Это было глупо с вашей стороны. Видите ли, теперь я знаю, что вы действительно видели с серой маской» потому что в противном случае вы стали бы отрицать мое предположение, что она приходила, чтобы встретиться с вами». «Мисс Силвер!» Мисс Силвер неодобрительно покачала головой и продолжила. «Вы очень рассердились, но увидели в моем предположении способ уйти от прямого ответа. Признайтесь». «Мисс Силвер!» «Мистер Моррей, вы спрашивали у мисс Ланктон объяснение того, что видели?» Чарльз молчал это нежная, странная особа внушала ему неописуемый страх. — Мистер Моррый, я честно стараюсь вам помочь. Вы спрашивали у мисс Лангтон объяснение, — повторила она свой вопрос. — Да, — спрашивал. И она объяснила — нет. Совсем ничего? — Ничего. — Ну, теперь вы скажете мне, где и при каких обстоятельствах видели мисс Лангтон? Она вошла в ту комнату, подошла к столу и положила пакет. Она что-то сказала. Серая маска что-то ответил. Я не слышал, что они говорили. Она пробыла в комнате всего одно мгновение. Лица я не видел. Но вы не сомневаетесь в том, что узнали ее? — Да. — Понятно, — сказала мисс Силвер. — Еще один вопрос. Ее как-нибудь представили? Чарльз не ответил. Он слышал голос Джафрея, хриплый шепот на кокне, Номер двадцать шесть здесь, начальник. Мисс Силвер спросила по-другому. «У мужчин были номера. У мисс лантон был свой номер?» Чарльз молчал. Мисс Силвер подождала некоторое время, потом мягко сказала. «Да, как вижу, был. Для вас это был страшный шок, мистер Моррей. Я думаю, эти люди ее шантажируют. Я уже встречалась с такими вещами». «Тот, кого вы называете серой маской, обычно действует шантажом. Только он требует не деньги, а службу. Таков его метод, инструмент, с помощью которого он заставляет их повиноваться». Чарльз поднял голову. «В случае с мисс Лантон не может быть и речи о шантаже. Ее нечем». «Часто это бывает такое, о чем никто и подумать не мог», – перебил его мисс Силвера. «Думайте, мистер Моррей, вернитесь на четыре года назад. Она разорвала помолвку за неделю до свадьбы. Разве девушки могут так поступать беспричинно? Она вам сказала, почему она это сделала?» Чарльз Моррей резко повернулся и вышел из комнаты. Хлопнула внутренняя дверь, за ней наружная. Мисс Силвер положила на место коричневую тетрадь и принялась за вязание.